Глава 10. Ангелы Машина Алексея Ронцова уже давно скрылась из виду, а зачитавшийся ангел все еще стоял в полной растерянности посреди улицы, продолжая смотреть в том направлении, в котором уехал тот, кто еще так недавно являлся его подопечным. Бывший ангел впал в полнейшее отчаяние. Ему было холодно. Он плохо себя чувствовал, хотел есть, пить и прилечь где-нибудь в тепле. Но обо всем этом оставалось только мечтать. «А ведь я так и умру здесь от холода и голода», — принеслась в голове тревожная мысль. «Шансов на спасение у меня нет». «Мне нечего есть, негде жить и некуда даже зайти погреться». В полном изнеможении он опустился прямо на холодный асфальт, привалившись спиной к ограде больницы и закрыл глаза. Он мог просидеть так очень долго, но это было не суждено. Не прошло и нескольких минут, как измученного зачитавшегося кто-то довольно грубо потряс за плечо. — Давай, вставай, нечего тут рассиживаться! — прозвучало над ухом. Бывший ангел открыл глаза и увидел охранника в черной форменной куртке. — Давай, дуй отсюда! — говорил тот. — Нашел место, где отдыхать. — Топай отсюда, бомжара! Сил на споры, возражения или просьбы у зачитавшегося уже не было. Он с трудом поднялся на ноги и побрел прочь. Уже начало смеркаться. «Куда мне теперь идти?» — метались в голове горестные мысли. «Я стал человеком, но у меня нет ни дома, в котором я мог бы согреться, ни еды, ни денег, чтобы все это достать. Люди работают за деньги, но я ведь не умею ничего такого, за что будут платить. Так что мне делать? Воровать? Исключено». Просить милостыню или смириться со своей участью и умереть от холода, голода и жажды? Наверняка это будет очень мучительно, о Боже всемогущий, если бы я мог хоть недолго отдохнуть где-нибудь, поспать или просто полежать, чтобы утихла эта сильная боль в ногах. Но мне негде переночевать, разве что на улице, на какой-нибудь скамейке где я могу за ночь замерзнуть насмерть. Хотя, кто знает, может, это и к лучшему. Ноги сами принесли бывшего ангела в метро, где хотя бы было гораздо теплее, чем на улице. На этой станции дежурная оказалась куда менее сговорчивой. Она никак не соглашалась пропускать человека без документов, Но тут за бывшего ангела неожиданно вступилась проходящая мимо женщина лет тридцати в ярко-фиолетовой шляпке и таком же шарфе. «Как вам не стыдно?» — возмутилась она. «Не видите, что ли, перед вами пожилой человек. Ну, забыл или потерял документы. Такое с каждым может случиться». «Вот сама за него и плати, раз такая умная!» — фыркнула дежурная. «И заплачу. Подумаешь?» Женщина демонстративно приложила свою проездную карточку к валидатору. «Проходите, дедушка!» Бывший ангел все еще никак не мог привыкнуть к своему новому облику. Ему было дико, что уже совсем не юный человек называет его «дедушкой». Однако любезным приглашением он не приминул воспользоваться и торопливо проскочил через турникет. В вагоне неожиданно нашлось свободное место – самого края его окна. Зачитавшийся, с удовольствием опустился на него и через некоторое время почувствовал, что стало намного легче. Боль в усталых мышцах, уже давно мучившая его, немного отпустила. «Посижу немного здесь, в тепле, а там будет видно», решил он, откинулся на спинку сиденья и скоро задремал под убаюкивающий грохот состава. Разбудила его еще одна служащая метрополитена в черной форме, красном берете и с каким-то непонятным ангелу красным кругом на палочке в руках. — Приехали, гражданин! — объявила она. — Конечно! На выход! Плохо соображая, Спросонья, зачитавшийся, послушно поднялся и вышел из вагона. Поскольку у него не было даже мысли, куда идти и чем заняться дальше... Он принялся бесцельно шататься по станции, от нечего делать, скользя взглядом по указателям на квадратных колоннах. Одно из слов на табличках показалось ему знакомым. Он остановился и прочитал внимательно «Аэропорт Шереметьево». «Аэропорт? Ну, конечно же!» Зачитавшийся вспомнил, что много раз был с Алексеем в аэропортах, откуда его подопечный, один, с женой или со всей семьей улетал в другие города и страны, иногда по делам, иногда на отдых. Разумеется, хранитель всегда сопровождал его, и не без удовольствия, потому что ангелы гораздо больше любят подниматься со своими подопечными высоко в небо на самолете, чем опускаться под землю в метро. Зачитавшийся не был исключением. Ему нравилось, когда писатель летал куда-нибудь. В такие моменты у его подопечного почти всегда оказывалось хорошее настроение. Даже когда им с Ритой и детьми, которым в ту пору было всего 6 и восемь лет, пришлось застрять в аэропорту на несколько часов, потому что испортилась погода, и тогда Алеша не потерял расположение духа. Он шутил, играл с Лизой и Васей и постоянно поддерживал жену, которая выражала беспокойство, и неудовольствие. Восстановив в памяти эту сцену, бывший ангел понял, куда ему лучше всего сейчас направиться. В здании аэропорта тепло, там есть где посидеть и можно даже уснуть. Во всяком случае, там вид спящего человека не вызовет ни у кого недовольства или подозрений. Там есть и туалет, где можно умыться и решить другие... Вроде бы и незначительные, но в то же время очень важные проблемы, которые сопровождают людскую жизнь, в отличие от жизни ангелов. Вспомнил зачитавшийся и о кафе и буфетах, которые в терминалах также имеются в достаточном количестве. И эта мысль вызвала тоску и острое до болезненности неприятное ощущение внутри. «Вот поесть ему в аэропорту не придется. Даже там бесплатно еды не дадут». Но, может быть, повезет. Вдруг бывшему ангелу как-нибудь да улыбнется удача. Надо только как-то попасть в аэропорт. Недавний сон, пусть и такой краткий, все-таки придал немного сил. Собрав волю в кулак, он решительно вышел из теплого вестибюля метро на холодную вечернюю улицу, пошел следом за потоком людей и вскоре оказался на площади. Прямо перед ним остановилась маршрутка с табличкой на лобовом стекле «Шереметьево. Метро. Речной вокзал». Ангел попробовал открыть тяжелую дверь, и с третьей попытки ему это удалось. «Простите, пожалуйста», — обратился он к водителю, черноволосому мужчине с крупными чертами лица, явно выходцу с Кавказа. «У меня случилось несчастье. Украли вещи и все деньги. В кармане остался только билет на самолет». Бывший ангел сам удивился тому, как складно у него получается врать. Еще суток не прошло, как стал человеком, а, пожалуйста, уже научился лжи. Я хочу вернуться домой. Мне очень нужно в аэропорт, но заплатить за проезд мне нечем. Водитель на некоторое время задумался. Ангел в ожидании переминался с ноги на ногу. Откажет? Что ж, тогда придется искать другую машину. Выхода иного нет. А вдруг согласится? За сегодняшний день ему довелось пообщаться с немалым количеством людей, и все вели себя совершенно по-разному. Были и такие, кто оказался добр к нему. «Ладно», — произнес наконец после долгих размышлений водитель. По-русски он говорил с сильно выраженным акцентом. «Садись, отец!» и кивнул головой, точно приглашая внутрь салона. Обрадованный зачитавшийся не заставил себя ждать. Быстро забрался в маршрутку и уселся на самое дальнее сиденье. Вскоре машина заполнилась пассажирами и тронулась в путь. Глядя в окно, бывший ангел узнавал дорогу. Сколько раз они с Алексеем ездили здесь, и в аэропорт, и в крупные магазины, где любила делать покупки Рита, «Нет, насчет Алеши все-таки надо что-то придумать. Необходимо найти способ поговорить с ним, предупредить об опасности, которая его ожидает. Вот только как? Как, о боже всемогущий, это сделать?» Он ломал голову всю дорогу, но так ни к чему и не пришел. Аэропорт оправдал все ожидания зачитавшегося. Даже больше, потому что ему очень повезло — У входа возле урны стояла слегка початая полулитровая бутылка газированной фруктовой воды. Очевидно, кто-то купил ее, сделал несколько глотков и оставил. К неимоверной радости бывшего ангела, у которого уже давно в горле все пересохло. Кинув по сторонам пару смущенных взглядов, не смотрит ли на него кто-нибудь, он быстро схватил бутылку, открутил крышку и припал к горлышку губами. Вода давно выдохлась, была теплой и приторно-сладкой на вкус, а попав в пищевод, точно кислотой обожгла все внутри, но все равно зачитавшийся испытал такое невероятное блаженство, с которым он готов был сравнить даже радость творчества, переживаемую в бытность хранителя. Только с огромным трудом он удержался от того, чтобы не осушить сразу всю бутылку. Здравый смысл не позволил ему этого сделать. Кто знает, когда доведется попить в следующий раз. Обойдя здание аэропорта, бывший ангел выбрал местечко потише и поудобнее, устроился на сиденье, прижимая к себе драгоценную бутылку с живительной влагой, и вскоре уснул. Конечно, спать сидя было очень неудобно, но после чуть ли не целого дня, проведенного на ногах, И это казалось счастьем. И он проспал до самого утра, не обращая никакого внимания на разговоры, объявления по радио, грохот багажных тележек и прочий шум, который не стихает в аэропорту ни днем, ни ночью. Каждые несколько часов зачитавшийся просыпался, делал глоток другой из заветной бутылки, менял позу, разминая затекшее тело, и засыпал вновь. Утро подарила ему сразу два маленьких открытия. Первое было неприятным. За ночь бутылка опустела, из нее не выливалось больше ни капли. И это казалось ужасным, потому что вода еще хоть как-то притупляла чувство голода. Но зато после долгого сна бывший ангел почувствовал себя отдохнувшим. Он все еще не знал, что будет делать дальше, но чувствовал, что в сердце поселилась надежда. А это уже немало. Он отправился в туалет, где с удовольствием умылся, как мог пригладил перед зеркалом седые волосы и даже порадовался, что, к счастью, превратившись в старика, не сделался лысым. По его мнению, с волосами он все-таки выглядел более симпатично. А затем, махнув на все рукой, открыл кран и припал к струе холодной воды. Он помнил, что вторая жена Алеши строго-настрого запрещала детям и мужу пить воду из-под крана. Мол, она плохо очищена, в ней микробы, можно даже отравиться. Но зачитавшемуся уже было все равно. Впервые за все время пребывания на земле он хотя бы напился вдоволь. И после этого почувствовал себя почти счастливым. Бывший ангел отправился бродить по зданию аэропорта стараясь держаться подальше от кафе и буфетов, поскольку один только вид еды приводил в полное душевное смятение. Внезапно его внимание привлекла книга, лежавшая на пустом сиденье. Очевидно, ее кто-то забыл или специально оставил за ненадобностью. Зачитавшийся коршуном бросился к ней. «Книга! Вот здорово! Вот удача! За чтением он сможет надолго забыть обо всех своих переживаниях, При таком положении дел, как сейчас Он готов был читать что угодно Хоть математические формулы Но каково же оказалось удивление Когда на обложке он вдруг увидел Алексей Ранцов Зачитавшийся ангел Или самый страшный грех Радость, которую испытал Герой найденной книги Заглушила даже чувство голода Схватив томик Это был покетбук, дешевое карманное издание в бумажной обложке. Он так и впился глазами в строчки. Его ждал удивительный сюрприз. Оказывается, Алеша тоже написал книгу о своем хранителе. Почти такую же, какую сочинил на небе сам зачитавшийся. С первых же абзацев бывший ангел забыл обо всем на свете. Сколько прошло времени от первой до последней страницы, он не знал. Да его это и не интересовало. Он читал, читал и читал, наслаждаясь каждым словом, подобно тому, как гурман смакует кусочки кулинарного шедевра. Случались, впрочем, и моменты, когда читатель не слишком был доволен текстом. В нем просыпался редактор, хотелось что-то изменить, сказать по-другому, добавить в эпизод красок или, наоборот, сократить излишне длинный, как казалось, абзац. Но в целом книга ему нравилась». Очень нравилось, даже несмотря на то, что кое-где автор погрешил против истины, перепутал, а возможно, что и переврал ради красоты текста и интересности сюжета те события, которые происходили на самом деле. Да и образ центрального персонажа, ангела, у него вышел мало похожим на оригинал, каким-то излишне восторженным, экзальтированным, неуравновешенным. Но все равно прототип главного героя готов был простить автору даже это. Ни минуты не сомневаясь, он решил про себя, что хотя его собственная книга и роман Алеши очень и очень похожи, но у Алексея получилось даже лучше. Зачитавшийся был как во сне. И лишь когда он дошел до последней страницы и закрыл книгу, то вдруг почувствовал себя просто отвратительно. Возвращение в действительность напомнило ему падение с небес на землю, та же резкая перемена, тот же внезапно обрушившийся дискомфорт. Вновь вернулись мучительные телесные ощущения и столь же мучительные душевные сомнения, вопросы, как жить и что делать дальше. И вновь на них не было никаких ответов. «Слушай, отец!» — прозвучало вдруг сбоку. Просьба у меня к тебе. Ты уж не откажи. Выпей со мной, а?» Бывший ангел с удивлением повернулся в ту сторону. На соседнем с ним сиденье обнаружился мужик средних лет, по виду ровесник Алексея, в хорошем костюме и стильной кожной куртке. У ног его стоял большой и явно недешевый чемодан, а в руках была бутылка коньяка, которую он и показывал зачитавшемуся. «Выпей со мной!» — повторил сосед. — Мне до зарезу бухнуть надо, а один не могу. Воспитание не позволяет. — Вы боитесь летать? — доброжелательно спросил бывший ангел. Став человеком, он, конечно, потерял дар понимать мысли и чувства людей, но способность сопереживать в нем еще осталась. — Есть немного, — доверительно сообщил мужчина. — Но даже не в этом дело. — На душе хреново мочи нет. Ну что, выпьем? Я бы лучше поел. Это признание сорвалось с языка зачитавшегося почти против его воли. Так одно другое не исключает, спокойно отвечал мужчина. У меня до регистрации еще сорок минут. Пойдем, посидим где-нибудь, перекусим. Мне нечем заплатить за еду, уже привычно заявил ангел. «У меня чемодан украли». «От сволочи!» Возмущение собеседника было абсолютно искренним. «Да ладно, какие проблемы? Пойдем, я угощаю. Билет-то хоть цел?» «Только билет -то цел». Через несколько минут они уже сидели в пиццерии, и бывшему ангелу стоило большого труда не наброситься сразу на лежащий перед ним кусок теста с колбасой, грибами и сыром, а есть чинно, не торопясь, как и подобает приличному человеку, образ которого он принял. В который уж раз он вспомнил свою подопечную Эльзу, которую теперь и не думал осуждать. А его собеседник, приставившийся Мишей, к Пиц почти не притронулся, но зато разлил по стаканчикам коньяк и теперь подносил его к губам уже в третий раз. «Ты чего не пьешь-то?» — поинтересовался Миша, указывая на его стаканчик. «Выпей». Сразу на душе хорошо станет. Бывший ангел уже хотел отказаться, но рука вдруг сама потянулась к стаканчику. Он пригубил густой пахучей жидкости и действительно с удовольствием почувствовал, как изнутри по всему телу разливается тепло. Да, это ощущение ничуть не напоминало то после газировки. Хороший коньяк! Похвалил зачитавшийся с таким видом, точно был крупным знатоком в элитных спиртных напитках. «Ну!» — согласился Миша. «Барахла не употребляем!» Зачитавшийся с удовольствием допил остатки, и это породило в нем новое воспоминание о прошлом. На этот раз о поэта Сумарокова, да и о самом поэте. Конечно, они оба потеряли над собой контроль, но их, оказывается, очень даже можно понять... — Ну что, еще по одной? — спросил Миша. — Нет, я не буду. А ты пей, если хочешь. Ангел не без сожаления отодвинул от себя пустую тарелку и поднял глаза на собеседника. — А что у тебя случилось? Отчего, ты говоришь, у тебя так тяжело на душе? Миша вмиг погрустнел. — Да дочка у меня. Проблемы с ней. «Что случилось?» Расспрашивая, бывший ангел уже был готов услышать в ответ какую-нибудь действительно трагическую историю, что девушка неизлечимо больна, что она стала наркоманкой, что с ней произошел несчастный случай, вроде того, который настиг подругу Алексею Оленьку. Но все оказалось куда проще. «Понимаешь, единственная она у нас!» — с жаром вещал Миша. «Уж как я ее растил, как холил лелеял ни в чем не отказывал!» О, думал, будет надежда и опора в старости. У меня ведь дело свое, и не маленькое, кондиционерами торгуем. Думал, подрастет Элка, выйдет замуж за толкового парня, я ему дела передам. У меня уже давно есть такой на примете. А у нее на все своя точка зрения. Сначала выдумала на дизайнера учиться, хотя ее в университет управления готовил. Уже и деньги кому надо заплатил. Так нет же, настояла на своем. А теперь и того похлеще. Заявила, что замуж выходит. Не, ну ты покинь, а. Сопляка нашла, всего на год ее старше. Тоже мне жених <свят> в 19 лет. У парня никола не ни двора. Живет с матерью в однушке где-то в Туево-Кукуево. Я ей говорю, только через мой труп. Она мне, да ты ничего не понимаешь. Он талант, у нас любовь-морковь. В общем, поругались перед самым моим отъездом. Тьфу. Вот ты мне скажи, отец, я ведь прав... Нет, покачал головой бывший ангел. Что? Миша, явно не ожидавший такого ответа, даже рот раскрыл. Я сказал, что ты не прав, повторил зачитавшийся. Твоя ошибка в том, что ты решил, будто можешь управлять жизнью другого человека. А это не так. Подожди, попросил он, видя, что собеседник уже собирается ответить ему что-то резкое. Помолчи и выслушай. Я расскажу тебе притчу об ангеле-хранителе, который так хотел опекать писателя, что заставлял своего подопечного сочинять. К удивлению рассказчика, Миша слушал молча и внимательно и перебил всего пару раз. «Вот такая история», — закончил зачитавшийся. «Видишь, даже ангелы не имеют права вмешиваться в жизнь людей». «А ты разве ангел?» «Я отец», — парировал собеседник, но уже далеко не так уверенно. «И что? Это дает тебе право диктовать свои условия? Оставь дочь в покое. Это ее жизнь. И она вольна обращаться с ней так, как сама считает нужным». «Ну да. А если она дров наломает?» Это было уже не возражение, а вопрос все равно это будут ее собственные ошибки, которые ей же, и исправлять. Миша глубоко задумался и вышел из этого состояния, только услышав объявление по радио. «На мой самолет регистрацию объявляют», — все еще задумчиво проговорил он. «Пора мне». «Спасибо тебе, отец», — он протянул широкую ладонь. «За то, что выпил с тобой», — улыбнулся ангел, пожимая его руку. «И за это тоже. Пойду я. А ты расплатись тут, хорошо?» Он сунул в руку зачитавшегося какие-то купюры и быстро вышел из кафе. И только после его ухода бывший ангел сообразил, что еду они оплатили сразу у стойки, да и денег собеседник оставил намного больше, чем стоила пицца Ясно, что таким образом он хотел поддержать своего случайного знакомого, И это оказалось просто спасением для бывшего ангела. Долго прожить на такую сумму, конечно, было нельзя, но, по крайней мере, она позволит несколько дней не мучиться от голода и жажды. А это уже кое-что. Зачитавшийся покинул кафе в самом лучшем расположении духа и направился к киоску, где продавали газеты и книги. Он уже почти был у цели, когда увидел, что навстречу ему неторопливо, осторожной старческой походкой движется женщина. Пожилая, скромно но аккуратно и к лицу, одетая в длинное притальное пальто, с черными с волосами, собранными в высокую прическу, она показалась ему чем-то знакомой. Женщина торопливо приближалась к нему. Он удивленно взглянул на нее, встретил ответный внимательный взгляд и ахнул — «Иволга!» Ее лицо осветилось улыбкой, сразу сделавшей ее обладательницу моложе чуть ли не на четверть века. «Узнал. Все-таки узнал. Я загадал. Если ты сразу меня узнаешь, все будет хорошо. Иволга, родная моя!» — бормотал он, прижимая ее к себе. «Как я... Ты даже не представляешь. Значит, я теперь не один...» Пассажиры, кто недоволен, кто с любопытством, кто с умилением, а кто и с завистью, глядели на странную пару стариков, которые, очевидно, встретились после долгой разлуки. Но бывшие ангелы не обращали на них никакого внимания. И волга, все повторял и повторял он, ты спустилась, ты прилетела ко мне, и волга. Ну хватит, шутливо нахмурилась она, не называй меня больше этим прозвищем. Я его никогда не любила. «А как же тебя называть?» – растерялся он. «Линой. Или полным именем. Ангелиной. Я остановилась именно на нем. Захотелось сохранить при себе хоть что-то ангельское. Теперь я Ангелина Кирилловна». «Лина. Очень мило. А я тебя буду звать Сашей. Ты не против?» потому что ты теперь будешь носить имя Александра Петровича Самородкова. Мне показалось, что это тебе понравится. Навеет кое-какие воспоминания. Кстати, у меня есть документы для тебя». Только сейчас он увидел, что у подруги с собой большая сумка на колесиках. Женщина наклонилась, раскрыла ее, вынула мужскую теплую куртку на меховой подстежке, встряхнула, чтобы разгладить образовавшиеся от лежания складки. Вот, держи это тебе. Надевай скорее. На, даже как тебе идет. И с размером я угадала. Ну что, пойдем отсюда. Думаю, в аэропорту нам с тобой делать нечего. Мы же не собираемся никуда лететь. А, -а, а куда мы отправимся? Поинтересовался все еще не пришедший в себя от потрясения тот, кто еще недавно был ангелом, а теперь стал Александром Петровичем Самородковым. «Для начала в какой-нибудь ресторан. Я уже узнала, что такое голод», — весело сообщила бывшая Иволга. «А потом нужно будет решить вопрос с жильем. Думаю, на первое время подойдет приличная гостиница». «Милая Ива, Лина, но на все это нужны деньги, а у меня их очень мало». «У тебя есть деньги?» — удивилась она. «Откуда?» Я их получил э, за разговор по душам. Как интересно. Ты обязательно мне это расскажешь, ладно? И не волнуйся. Денег у нас достаточно. У тебя в правом кармане куртки бумажник, там наличные и кредитные карты. А сейчас пойдем искать такси. Мы с тобой не в том возрасте, и люди не того положения, чтобы пользоваться общественным транспортом.